Глава одиннадцатая. Случай с Клинковым. Закат пышного солнца. Несколько дней прокатились над отуманенными успехом и вином головами троих друзей. Они сидели в мрачной комнатке ресторана «Золотой якорь» и вели веселую, непринужденную беседу обо всем, что приходило на ум. «Наша беда в том», — заявил подходцев, — «что мы мало времени обращаемся в светском изысканном обществе». Мы дичаем, и нравы наши грубеют. Громов рассмеялся. Это верно. Недавно я попал случайно в большое, чрезвычайно приличное общество, где было много дам. Я чувствовал себя отвратительным, угрюмым кабацким гулякой, а дамы казались мне такими чистыми, светлыми ангелами из другого мира. Когда одна из них спросила меня, жива ли моя матушка, я был так растроган, что чуть не заплакал. «Более странная история случилась со мной», – перебил его Клинков. «Надо вам сказать, братцы, что я пользуюсь у женщин чрезвычайным успехом. Правда, женщины эти – горничные, хорошенькие прачки, приносившие мне белье, а в лучшем случае какие-нибудь девицы из Эльдорадо, которым нравится мой внушительный вид и благородство жестов. Но я человек нетребовательный и довольствуюсь малым. Прачка так прачка, девица так девица». «Ей-богу!» И вот, вращаясь все время в этом обществе, попал я однажды на именины к одному видному человеку. Вам все равно, кто он такой. Важный такой старик. Имеет единственную дочь, барышню. Выпил я за столом несколько стаканов разных напитков, а потом пошел в маленькую комнатку рядом с гостиной. Сел на диван, да давай рассматривать книжку с картинками. Смотрю, эта девица, дочка-то, вошла, смотрит на меня... Потом села около. «Как вам, — говорит, — нравится этот рисунок?» «Забавный», — отвечаю я, и в то же самое время машинально. Такая уж у меня выработалась привычка с женщинами. Кладу свою руку на ее талию. Она вздрогнула изумленно, смотрит на меня. «Что вы это? Что такое?» «Я ничего не понимаю, — спрашиваю рассеянно с легким недоумением. А что? Что случилось?» «Тут только я сообразил». Отдернул руку, будто оса ее ужалила. Стал извиняться. «Извините, — говорю, — машинально». Она сначала рассердилась, потом стала расспрашивать. «Что за странная машинальность?» Я и объяснил ей откровенно. «Видите ли, мне, собственно, не особенно и хотелось обнять вас. Устал я от всего этого. Но как-то все-таки странным и невежливым казалось сидеть рядом и не обнять». Войдите в мое положение, ведь с приличными и порядочными женщинами мне и не приходилось сидеть. «Что ж она?» — спросил подходцев. «Ничего. Пожалела. Бедный вы, — говорит, — вас спасти бы надо. Выпьем за ее здоровье, братцы». «Эй, кравчий!» — крикнул подходцев, властно хлопнув в ладоши. «Две бутылки вина и три порции фаршированных помидоров». Слуга кивнул головой и убежал. Через пять минут он явился с громадным подносом, на котором стояли крошечный стакан вина и одна фаршированная помидорка. «Это что такое?» С грозным изумлением вскочил подходцев. «Не знаю-с, хозяин дали». Все трое переглянулись. «Баста!» – засмеялся Громов. «Хозяин машина хорошая, действует автоматически». Очевидно, наш капитал кончился на этой помидоре. Нельзя было более деликатно намекнуть об этом. Из тридцати рублей осталось копеек двенадцать. Щелк, и машинка захлопнулась. «Позови хозяина, Кравчий. Посмотрим глаза опасности». «А, хозяин. Здравствуйте, хозяин. Здоровый хозяин». «Ну, дорогой хозяин, говорите прямо, мы приготовились к самому худшему». «Ну что?» «Уже?» «Уже», — заявил хозяин, бесчувственно и равнодушно осматривая потолок. «Ладно, будем же мужественны, панове. Берите ваши шапки и пойдем. Место богатым, место миллионерам, черт возьми!» Через пять минут друзья очутились уже на свежем воздухе, искоса с лукавыми улыбками поглядывая друг на друга.